Слабость. Для пожилых людей, ослабленных респираторными заболеваниями, очень полезны капсулы по две в день, эссенция, жидкий экстракт, а также чесночный ликер, уксус и вино. Более подробно об этом можно узнать из японского журнала Treatment. «And New Medicines», а также из этой книги, прочитав главу «Простуда и грипп».